Глава восьмая. «Я сорочку твою нашел». Кайра с непониманием посмотрела на медведя заспанными глазами. Она не сообразила, где находится и как здесь оказалась. Кругом лес, напротив сын медвежьего князя. Она лежит под меховым плащом возле костра. Тепло, мягко, спокойно. Так это же он ее украл. Кайра вспомнила, как ночью в болоте купалась и в руки спасителя выпрыгнула в чем мать дела. Краснее лисица натянула на себя меховой плащ, которым медвежий княжич укрыл ее ночью, чтобы не замерзла. Она не помнила, как заснула, но визер донес ее до лагеря и уложил ближе к костру. Поглядывая на медведя, Кайра попыталась дотянуться до сорочки и удержать плащ на себе, чтобы не светить ногим телом. Она чувствовала себя скверно, но медведь никак не комментировал ее внешний вид, и деланно занимался разделкой туши дикой утки. «Далеко не ходи», — Кайра поежилась внутренне, услышав наставление медведя. Она отошла от костра, остановилась, когда густые заросли скрыли ее от глаз мужчины, и переоделась в сорочку. От купания в болоте не осталось и следа на ее теле, только розовая кувшинка затерялась в волосах. Чары болотника. И угораздило же ее попасть в зачарованную топь. Когда Кайра вернулась к костру, Визер соорудил вертел, повесил его над костром, над огнем жарилась дичь. Лисица вспомнила, что вечером медведь стругал ветки, делал стрелы, чтобы утром они не остались голодными. Много ли им дали в дорогу Русомахи? Медведь на скромный перекус. Визер поднял взгляд, заметил в руках княжную кувшинку. Подарок болотника. больно ты ему понравилась, усмехнулся медведь. «Выбрось. А то расценит, как согласие на брак. У него и здесь кругом такие ловушки расставлены. Лягушки не квакают, Тина не несет, а девиц в его селки так и манит. Попадешь одна, считай, пропала». Кайра постелила плащ медведя на земле, села на теплую шкуру. Она не поблагодарила Визера за спасение. Считала, что расплатилась с ним заведомо, когда он ее из княжества выкрал. И он еще должен остался. «Не отходи от меня. Кайра посмотрела на медведя. Снова серьезный. «Не хочешь погибнуть в лесу? Нет, ходи. Обещаю, что верну тебя князю, если пожелаешь. Желаю. Позже. Не сейчас». Кайра не понимала, чем сейчас отличается от позже. Уж явно не после утренней трапезы он собирался отправиться в путь в Стронгхолд. Значит, было что-то на уме у медвежьего княжича. Какая-то причина, по которой он думал, что лисица изменит решение и не пожелает возвращаться к росомашьему князю. Или же он выбора ей не даст. Сделает что-то, а потом у нее право отказаться будет лишь для видимости, а на самом деле и права-то никакого, как было с князем. Кайра подняла взгляд на медведя. Она не присматривалась к послам Стронхолде. Лицо Визера отметилось в ее памяти высокими скулами, И черными густыми волосами, которые княжич не подбирал в хвост, как подобает молодому медведю. Но что-то в нем изменилось. Бородку сбрил. Ты. Визер посмотрел на лесу, пытаясь понять, что ее так заинтересовало и удивило. Кайра не ответила. Он догадался сам. Ах, это! Он потер гладкий подбородок, усмехнулся. Болотнику надо отдать что-то взамен за девицу, чтобы он ее не преследовал. У каждого племени борода у мужчины или усы имели свое значение. В роду лисиц ее носят лишь мудрецы и пожилые мужи, чей рыжий хвост тронула седина. У них борода — признак мудрости. У росомах ее носят бояре и купцы, считая, что она сулит им несметное богатство. Чем она гуще и ухоженней, тем богаче купец. У медведей бороду носят воины, и для них она символ силы, которую они берут, от прославленного медвежьего рода. Дорогая плата. Но для того, кто вскоре лишится головы за оскорбление Росомахи. Есть ли дело до ценности бороды? Кайра запомнила княжича рослым мужчиной, ровесником Сета. Но, смотря на него с чисто выбритым лицом, понимала, что ошиблась в суждениях. Перед ней сидел черноволосый юноша, которому минуло чуть больше двадцати зим. Глаза цвета верескового меда Теплые, живые, с легким озорством. Как она могла принять его за взрослого мужчину? Не иначе, как колдовство, эти бороды. Что? Кайра осознала, что визер заметил ее взгляд и отвернулась. Теперь люб стал? Беззлобно потешался княжич. Думала, что ты старше. Визер усмехнулся. Я слышал, что у лис не принято, чтобы мужи бороду носили. Старикам можно, а мужам нет. Это потому, что бороду носят мудрецы». «Так ведь можно всю жизнь прожить и дураком остаться». Кайра посмотрела на Визера. Негодование медведя выглядело таким смешным, что Кайра не сдержала смеха. Затушив костер, помолившись зверю и духу леса, поблагодарив их за кров и спокойную ночь, духи не виноваты, что княжна решила прогуляться до болота и покинула священный круг. Визер вывел лошадь на дорогу и протянул руки к девушке, предлагая ей помощь и отчасти выбор — ехать верхом позади него или перед ним. «Сама поеду». Медведь усмехнулся. Он знал, что из двух зол она выберет третье. Княжне никак не хотелось ни обнимать его, ни чувствовать его объятия. «В седло пущу. Ускачешь?» Ускочу. Визер легко подхватил ее. Кайра испуганно взбрыкнула, но быстро оказалась верхом на лошади. К ее удивлению, визер не впрыгнул в седло следом, а взял лошадь под узцы и повел за собой. Что этот медведь задумал? «Знаешь, почему у медведя нельзя украсть лошадь?» Кайра удивленно посмотрела на княжича. Мысли о побеге зазвучали в ее мыслях еще громче. Когда она оказалась в седле чужой лошади, и могла в любую минуту ударить ее по бокам, выхватив поводья. Лошади медведей слушаются определенных слов, объяснял Визер. Чужака, который не рос с медведями и ни разу их не слышал, лошадь не послушается. Сколько не бей ее под бока, с места не сдвинется. Солнце поднялось над горизонтом. Заиграла красками нового дня. Визер по-прежнему шел рядом с кобылой, держа ее под усты. А лисица после нескольких попыток на потеху медведю сдвинуть лошадь с места разными словами, сдалась и искала другую возможность сбежать от княжича. В теплом меховом плаще, который визер отдал ей, чтобы не мёрзла, Кайру разжарила. Солнце подогрело землю, высушило утреннюю росу. В лесу щебетали птицы. По незнакомым тропам медведь уводил княжну с дороги. Теперь ищи свищи, где они свернули, и как вернуться домой. Они шли до полудня, пока солнце не поднялось высоко над головами и не заиграло причудливой тенью на земле. Кобыла остановилась, подчиняясь желанию хозяина. Визер обошел ее, встал сбоку и потянулся к княжне, собираясь снять ее с лошади. «Я сама», — гордо отмахнулась Кайра. «Ну, как хочешь», — медведь усмехнулся, но далеко не отошел. Длинная сорочка не предназначалась для езды верхом но другой одежды у Кайры не было. Как тут подготовишься, когда ее вытащили тайком и ночью? Сорочка и без того задиралась, пока лиса ехала, и неудобно врезалась в кожу, но Кайра закрывала ноги меховым плащом, насколько получалось, и делала вид, что ее не волнуют голые щиколотки и колени. Теперь Сорочка у второй раз подвела. Кайра оступилась, едва не упала с лошади, но визер вовремя подхватил ее, придержал подроки. Лиса тихо буркнула, отошла от княжича. Она не заметила, как сошла с тропы и по холму спустилась в прогалину. Высокая трава защекотала ее через одежду, поднялась до щиколотки. Визер не торопился догнать девушку. Снял сбрую с лошади, пустил кобылу в поле поживать травы и цветов. Кайра заметила, где они находятся, когда Визер догнал ее, а кобыла взялась за сочный бутон. Широкая поляна пестрела яркими цветами. Голубые васильки, разноцветные петуньи, багульник. Яркими красками цветы заполнили поляну. Ветер колыхал высокий дельфиниум, гнул к земле траву, пуская волны по разноцветному ковру и наполнял воздух насыщенным сладким запахом. Полезай на спину. А? Кайра обернулась, заметила, что позади нее стоит косолапый бурый медведь. Да такой большой, что она поначалу испугалась и хотела бежать, спасаться от опасного зверя. Но, заглянув в глаза и заметив в них тот самый вересковый мед, лисица успокоилась. Она вскарабкалась на спину медведя, ухватилась за шкуру, пытаясь удержать равновесие, пока он делал первый пробный шаг. Кайра покачнулась. Медведь заревел. Кайра слышала в нем смех Визера. «Даже в облике зверя потешается». Лиса усмехнулась. Медведь нес ее через поле, позволял любоваться цветами, но некоторые трогать запретил. К тому времени, как они прошли через половину поляны, Кайра успела собрать букет, и, чтобы чем-то занять себя, вспоминая лето в лесборе, сплела венок. Она знала значение каждого цветка и сама не заметила, как вплела в венок цветы благодарности и горечи от разлуки, цветы скорби и цветы радости, цветы прощения и сожаления. Разные мысли и тревоги посещали княжну, пока пальцы сами подбирали растения, будто по велению богов, и плели свое живое полотно, полной силы. Везер пронес ее через половину поляны, когда Кайра услышала звонкий девичий смех. Кто-то резвился в траве, будто девица играла в салки с юношей и звала его поймать ее, звеня тонким колокольчиком. Кайра повернула голову, собираясь оглянуться. Но медведь заревел, покачал головой, когда княжна поглядела на него. «Нельзя смотреть, не оборачивайся». Кайра не спросила, почему нельзя. В облике зверя визер не мог говорить, а она понимала только лисиц. Помня, что случилось на болоте, и как княжич предупреждал ее об опасности, княжна решила, что с нее хватит приключений. На этот раз она прислушается к визеру. Девушка все смеялась, Пробегала то ближе, то дальше. Кайра могла поклясться, что слышала, как трава в полушаге от нее зашевелилась, будто кто-то шел за ними и играл в странную игру. Она чувствовала, как чья-то рука тянется к ней и пытается прикоснуться к спине, но каждый раз не успевает догнать. Медведь делает спокойный шаг, и наваждение исчезает, звеня смехом где-то то справа, то слева. Медведь минул поляну, остановился. Позволил Каре слез со спины. Смех прекратился. Ветер больше не играл с цветами, и княжна не слышала, чтобы кто-то следовал за ними. Леса обернулась и испуганно отшатнулась от края поляны. Прямо перед ней, нос к носу, появилась прекрасная девушка с белыми длинными волосами, сплетенными в косу и украшенными полевыми цветами. Девушка улыбалась и смотрела на нее красивыми голубыми глазами. Белое платье колыхало ветер, не задевая цветов и травы. В мгновение ока лицо прекрасной девушки изменилось. Почернело, состарилось, проступили гниющие кости, исчезли глаза и зубы, будто сама смерть пришла к ней и протянула костлявые руки в черных перчатках заразы. Везер обнял лисицу за пояс, прижал спиной к своей груди, не позволяя духу увлечь ее. «Сгинь!» — приказала медвежий княжич и выдвинул амулет, зажатый в ладони, в лицо нежити. И будто порыв сильного ветра сопроводил его наказ полуденницы. Дух поляны обернулся сизым туманом, нырнул в высокую траву и больше не показывался. Кайра отвернулась, уткнулась лицом в грудь медведя. «Не бойся». Княжич обнял ее, положил ладонь на затылок, погладил по волосам, утешая. «Здесь она нас не тронет». За половину дня Кара два раза столкнулась с духами. Первый раз с болотником, второй раз с полуденицей. Везер легко находил с ними общий язык, знал все безопасные тропы и как нужно себя вести, чтобы не попасть в беду, и постоянно ее наставлял. Он не говорил, почему она должна вести себя так, но предупреждал, что лучше сделать так, как он велит. Полуденницы, злые духи. С ними невозможно договориться, как с болотником или что-то отдать взамен за жизнь. О них ходят разные легенды. Говорят, что была как-то девушка, которой удалось обмануть полуденницу, зная о ее пристрастиях к танцам и спастись. Но Кайра не хотела проверять легенду на своей шкуре. Она не могла выбросить из головы уродливое лицо, которое смотрело на нее, и женщину, что желала забрать ее дух. Почему они гонятся за мной? Или это места такие неспокойные? Кайра решила, что не хочет возвращаться в княжество этой дорогой и пыталась понять, как далеко растянулось опасное цветочное поле. Васильки прогибались под ветром. Или то была нечисть? И манили ее яркими цветами. Лисица удивлялась, как такое прекрасное место может быть настолько опасным. За свою жизнь Кайра никогда не сталкивалась с духами. Нянька пугала в детстве, чтобы леса от нее не отходила. Сама по двору не бегала и в сад не ходила без взрослых. А то украдут духи и утянут в лес. А здесь самые настоящие злые духи. Может, визер специально выбирал такую дорогу, чтобы она боялась и держалась рядом? Чтобы сотню раз подумала, прежде чем убегать от него. в броне все места такие. Какие? Проклятые. Визер остановился. Показал на пень поросшим хом. Сядь. Кайра села на пенек, не зная, что в этот раз задумал медвежий княжич. Везер опустился на колено перед ней, потянулся в поясную сумку и достал из нее лоскут плотной ткани. Лиса с любопытством наблюдала за мужчиной, пытаясь угадать ход его мыслей. Что ты делаешь? возмутилась Кайра, когда медведь взял ее за лодыжку и потянулся к ней второй рукой. Ты босиком шла? «Ноги поранила. Хочешь дальше так идти?» Он посмотрел на нее, не отпуская лодыжку. Кайра не ответила. Визер начал обматывать ее ноги. Брун ничем не отличается от других мест». Медведь говорил, пока накладывал лоскуты на ноги, стряхивая листья и еловые иголки со ступней девушки. Кайра терпела и смущенно отводила взгляд. «Духов притягивают грехи людей». Кайра задумалась. Где она успела так нагрешить, что ее наказывали? Я ничего не сделала, чтобы рассердить духов. Везер не поднял головы. Он закончил обматывать вторую ногу и обернулся на треск, когда девушка испуганно вздрогнула. Медведь не потянулся ни за мечом, ни за защитным оберегом. Значит, тот, кто пошел за ними, не был ни духом, ни врагом. Так оно и оказалось. На опушке показался медвежонок. Он нюхал воздух, задирал нос вверх и тихо ревел, будто ребенок, который потерялся и не мог найти дорогу домой. Визер пошел к нему, оставив Кайру на пеньке. Медвежонок поначалу испугался чужака, отошел от мужчины и попытался спрятаться за большой валун, но, принюхиваясь, вышел навстречу княжечу, позволил прикоснуться к себе и взять на руки. Кайру удивлялась, какой легкости Визер нашел общий язык с медвежонком, ведь он уж закрывал глаза, терся щекой о шею княжича, подставлял голову под его ладонь и тихо ревел, будто жаловался ему и искал защиту у чужака. Княжич ладил с тотемным зверем и понимал его без слов. Каре показалось, что они общаются и выглядят как старший брат и младший. Медвежонок повел носом, заметил девушку, снова заревел, но будто спрашивал у взрослого медведя, кто с ним пришел. Запах был чужой. Лиси. «Нет», — ответил ему визер но, надеюсь, что передумает. Кайра стало любопытно, о чем таком княжеч говорил с медвежонком, но понять их речь не могла. Везер отпустил медвежонка, позволил ему самому подойти к лисе и обнюхать ее. Медвежонок обошел вокруг Кайры, то приближался к ней и упирался носом в колено, то отходил и нюхал воздух на расстоянии. Кайра протянула ладонь, не зная, как детеныш отреагирует, и аккуратно прикоснулась к его голове. Погладила. Медвежонок бодро заревел, боднул ее головой. Кайра улыбнулась и взяла его на руки. На мгновение ей показалось, что она держит в руках не медвежонка, а мальчика двух лет, который постоянно обращал Карии глаза к старшему брату. А потом улыбался ей и что-то воодушевленно говорил княжичу. Визар подошел к ним, улыбнулся, тепло посмотрел на медвежонка и погладил его по голове. Малыш успокоился, когда оказался не один а в компании двух взрослых. Он не заметил, как прошло время, и мать сама его нашла. На поляне показалась бурая медведица. Она не нападала и не рычала на двух чужаков, но наблюдала за ними, чтобы никто не обидел ее дитя. Кайра отпустила медвежонка, когда он заметил мать и запросился на землю. Он быстрыми прыжками подбежал к медведице, потерся о ее шею и получил материнскую ласку в ответ. Они о чем то недолго говорили. Кайра подумала, что детеныш рассказывал о том, как потерялся, как испугался, что остался один, как звал мать, а она не приходила. А потом его нашли люди, обласкали, защитили и вернули к ней. Медведица уводила его с поляны, когда обернулась через плечо, тихо проревела, обращаясь к чужакам, и ушла. «Она сказала спасибо», — пояснил визер. Кайра поняла это безумение общаться с медведями, Но почему-то ей стало тепло и легко на душе от этих слов. Она вспомнила о материнской ласке, которую уже никогда не почувствует. Вспомнила, что Ниссен больше не заснет под колыбельную леса, которую пела мать, чтобы кошмары их не тревожили, а снились только добрые и яркие сны. «Залезай». «Зачем?» — Кайра удивленно посмотрела на спину Визера. Медведь опустился на колено и терпеливо ждал, пока девушка примет его помощь. «Ты хочешь босиком идти?» Княжеч посмотрел на нее через плечо с нотками вызова, но с колена не поднялся. Все еще ждал, когда она примет решение. «Нет, но...» Кайра запнулась. «Ты же ноги мотал?» «Мотал, чтобы ты стояла, когда мне руки понадобятся, и чтобы ступни не мерзли». Кайра зарделась, отвела взгляд. Она вспомнила, как с ней обошелся Сет, когда спасал ее из плена. «Я могу обернуться в лесу?» «Не выдумывай». Визер взял ее за руку и в одно движение подтянул к себе, так что Кайра налегла на его спину, потеряв равновесие. Она также вспомнила, что придется снова что-то делать с вещами. А Визеру, как и ей, не хочется тащить все на себе. Кайра в силу возраста не всегда контролировала перевоплощение, как ей хотелось. Иногда вещи исчезали со смены облика и вновь появлялись после того, как она превращалась в человека. Обывало, что ей приходилось тащить их за собой. Отец и мать рано ушли из жизни. А других наставников Кайра не нашла. Даром обращения владели только высокородные Инайды. Остальные давно его утратили. За обними». «Вот еще». Кайра хмыкнула, отвернула лицо, гордо вздернув нос, словно княжич предложил ей непотребство но быстро изменила решение, когда визер пошевелился, и она едва не потеряла равновесие. Лиса не стала спорить, обхватила шею княжича и почувствовала, как он легко поднимается на ноги, подхватывая ее, чтобы не сползла. Руки медведя были горячими даже через ткань сорочки. «Буревесенка догонит нас у реки», — заговорил княжич, продолжая идти по мягкому подлеску. «Ей через поле нельзя, но дорогу найдет. Будешь ехать на спине кобылы, как раньше. Кайра промолчала. Лес приветствовал их пением птиц. Дятел вышел на охоту и присмотрел себе дерево. Отчетливый стук разнесся между колкими соснами и крепкими дубами. Бурый лес дышал жизнью. Для него ничего не изменилось. Птицы щебетали, завлекая друг друга. Белка карабкалась по стволу и несла желудь в дупло с бельчатами. Кайра все больше думала о доме и о причинах, которые толкнули княжича Медведей пойти против чужой воли и увести ее из Стронгхолда. Визер, она впервые назвала его по имени. Медведь усмехнулся, но оставил это без шутки. «А если князь за мной не придет, что ты будешь делать?» Вопрос удивил Визера, но он ответил быстро и без колебаний. «Женюсь». «А если не пойду за тебя?» Значит, пойдешь за другого. Кайра замолчала. Что? Визер усмехнулся. Думала, что селком потащу. Он не сказал о Сете и его поступке напрямую, но Кайра прекрасно знала, что княжич имел в виду. Визер не казался человеком, который обманывает ее. Он был медвежьим княжичем и мог взять ее в жены, если пожелает. Его племени с нее никакого прока не будет, да и враждовать за лисицу с росомахами нет смысла. «Но вряд ли князь это так оставит. Он тебя не простит», — озвучила Кайра очевидную истину. «А ты?» Она снова замолчала. «У медведей спор решается честным поединком между двумя мужчинами». Кайра подумала, что Сет не согласится на честный поединок. «Но ты поступил нечестно. Ты меня украл, и за это я расплачиваюсь». «Как?» Ты уже заметила, что мы встретили двух духов? Их притягивает мой грех. До тех пор, пока ты думаешь, что я тебя похитил, а не спас, они будут следовать за нами. Кайра удивилась. Она думала, что это за ней идут духи. Ее пытаются наказать боги за ошибку, но самый очевидный, нечестный поступок сделал Визер, когда украл ночью чужую жену против ее воли. Даже если он действительно имел на уме честные мотивы, это ничего не меняло. Она — жена князя самах, Несвободная женщина. Размеренный шаг Визера успокаивал и укачивал, словно руки матери. Кайра молчала и не отвечала княжичу. И не заметила, как голова сама наклонилась к его спине, как щека пристроилась между лопаток. Леса, согревшись, уснула. Спать рядом с врагом, который украл ее. Но все время спасал и вел себя сдержанно, было чем-то неприемлемым. Но Кайра чувствовала, что может доверять княжичу, и он исполнит свое обещание. Просыпайся, госпожа Кайра. Девушка сонно открыла глаза. Визер смотрел на нее через плечо. Рядом шумела быстротечная река. Кобыла успела догнать их и пила прохладную воду в стороне, где поток чаще огибал мелкую гальку. Крепко заснула. Я уж подумал, что захворала». Кайра отодвинулась от спины медведя, осознав, что спала на нем, и, на удивление, спокойно и крепко. Никакие кошмары не посещали ее. «Поди, ополоснись, если хочешь, перед дорогой». «Смотреть не буду. Я пока огонь разведу». Визер помог ей слезть со спины, придержал за руку, пока не убедился, что она крепко стоит. Кайра ступила на землю, переминаясь на ногах, отвыкших нести хозяйку, куда пожелает. Она чувствовала прохладу, которая шла от камней, разбросанных по берегу реки. Полуденное солнце еще не успело их прогреть. Княжич Медведя отошел от нее, оставил одну и уходил все дальше, собирая подходящий хворост для растопки костра. Кайра смотрелась. Она знала, как называется эта река. Золото Полесье. Она протекала между землями медведей и землями лосей. На другом берегу рос густой зеленый лес, не про галинки. Никто не подходил к реке, чтобы напиться воды. Но кобыла спокойно оставалась возле нее, да и визер сам предложил ей омыть лицо с дороги. «Значит, здесь безопасно, и никаких духов не будет». Кайра приподняла подол сорочки, ступила в воду, сняла с ноги повязку, намотанную визером. Холодная вода лизнула пальцы, затем пятку, и Кайра тихо выдохнула от удовольствия. Стихии дарили силу каждому, кто просил с уважением, и действительно нуждался в ней. Серобрюхие рыбки приплыли к лесе, щекотно защипали пальцы, вызывая улыбку. Кайра вошла по щиколотку, задирая сорочку все выше, чтобы не намочить. Когда Авизер соорудил на берегу костер, и пламя тихо затрещало поленьями, девушка обернулась, чтобы посмотреть на княжича. Он нашел длинную тонкую палку, которая обрабатывал наконечник. Кайра подумала что в этот раз он собирается ловить рыбу на ужин. Ведь на мгновение она допустила мысль, что в тот день, когда ее жизнь изменилась, к воротам Лизбора мог приехать князь Медведей вместе с сыном и попросить у старого лиса руки его дочери, и она бы пошла за него, узнав ближе. Но замужней женщине непозволительно думать о другом мужчине. Визар перестал стругать копье, поднял голову, и Кара прислушалась. За шумом реки она услышала всадников. Кто-то приближался к ним, не щадя лошадей. Быстро нашел. Везер даже не поднялся, но всмотрелся в горизонт, ожидая посыльных Сета или самого князя самах, который вышел по их следу. Кайра почувствовала что-то странное, когда поняла, что вот сейчас из-за поворота на скакуне выйдет Сет. «Князь будет зол на княжеча медведей и велит убить его». Или лишит жизни своими руками за то, что посмел украсть его жену. А росомахи пустят по княжеству новый слушок. Что теперь лисица с другим мужчиной легла. Сама к нему в седло спрыгнула потому что такова лиси Но больше всего она боялась за медведя. Визер, в отличие от нее, кажется, совсем не переживал о прожитой жизни. Княжна Лизбора с замиранием сердца ждала приезда князя, переводя взгляд со всадников на княжича. Он не сделал ей ничего дурного. Не обидел, заботился и оберегал. Визер не заслуживал смерти. Он поступил неправильно, нанес князю самах оскорбление. Но Кайра не желала ему смерти и не хотела, чтобы Сет поступил с ним, как поступил с ее семьей. Визер был молод и горяч. Он поступал по совести, считая, что помогает ей. Княжеча отступил, и Кайра надеялась, что Сет пощадит его и не пойдет войной против медведей. Визер поднялся, крепко перехватил самодельное копье и метнул в первого всадника. Лиса от ужаса обернулась, не веря своим глазам. Копье, не предназначенное для боя, едва пробило плечо всадника и сбросило его со спины лошади. Кайра помнила, что Визер говорил о честном бою с князем один на один, как велят обычаи, но вместо этого решил его убить. Вот так низко? «Беги!» — неожиданно скомандовал визер и посмотрел на нее с сожалением. Он сожалел, что привез ее сюда. Кайра снова посмотрела на всадников и поняла, что на людях, приехавших за ними, знамена другого князя. «Это не Сета, не его братья!» «Ну же!» — повторил визер. И она побежала, шлепая мокрыми ногами по камням в сторону леса, туда, где послась кобыла княжича. Визер оголел меч, чтобы по достоинству встретить гостей. Всадник, которого он ранил, поднимался из земли, пока его товарищи гнали лошадей к медвежьему княжичу. Они тоже оголили мечи, собираясь разрубить его на куски или разом снести голову воина, дерзившего им и их князю, потому что пойти против них значит пойти против князя. Первого всадника, который подъехал к нему, Визер схватил за руку, метившую в него клинком, дернул и выбросил из седла. Чужая лошадь проскакала вперед без всадника, будто и не заметила, что освободилась от веса хозяина. От удара второго воина визер успел защититься, выставив меч, но тот удержался в седле, конь под ним загорцевал, подчиняясь воле хозяина. С земли поднялся первый всадник, сброшенный визером, выхватил клинок и пошел на княжича, занимая его сражением. Воин рассек в воздух, возле груди медведя, но он не достал его ни раной, ни смертью. Третий всадник пронесся мимо них, устремился за девушкой. Заметив его, визер кинул в него нож и попал в шею. Всадник схватился за горло, выпустил по воде лошади. Княжеч не проводил его взглядом. Он знал, что мужчина уже не доберется до девушки. Лошадь пронесет его на спине, пока тело умирающего будет клониться к ее шее а потом выпадет из седла, когда жизнь окончательно покинет его. Но визер допустил ошибку. Он отвлекся и пропустил удар противника. Меч рассек ткань на боку. Горячая кровь полилась из раны. Стиснув зубы, медведь продолжил поединок с яростью, не щадя врага. Всадник, раненный княжечем в плечо, уже взобрался на лошадь и во весь опор проскакал мимо медведя. Визер не смог его остановить. Достойный противник не давал ему шанса погнаться за воином, а второго ножа при нем не было. Садник настиг Кайру уже у лошади, когда она тянула руки к седлу, подхватил ее под талию и закинул наверх. Кайра забилась у него в руках, попала рукой по кровоточащей ране на плече. Сука! Базевел садник от боли и наградил девушку щедрой пощечной. Ненадолго леса присмирела, но увидев, как Визера ранит, как медвежий княжич, всеми силами пытается отбить ее и защитить, вновь запылала ярости. Противников было слишком много, чтобы медведь одолел их. Они ничего не знали о честном бою и нападали на него вдвоем, отвлекая и нанося удары, словно собирались оставить от него лишь ошметки. Кайра взвелась в руках похитителя, обернулась лесой, ловко спрыгнула со спины лошади и побежала, что было силы к Визеру. Она впилась зубами в руку воина, заносившего меч над княжичем. Мужчина охнул и выпустил клинок. Лиса отпрыгнула, оскалилась. Рыжая шерсть вздыбилась на холке. Кайра никогда не была в настоящем бою и не умела сражаться, но не могла оставить медведя в беде. Он собирался спасти ее ценой своей жизни. «Уходи», — сказал, — рыкнул на нее визер, не понимая, что она забыла рядом с ним. Она спасала его от одного удара, и Визеру удалось убить всадника. Но лучше бы леса бежала в лес и просила защиты у своего духа. Кайра упрямо оставалась рядом, пока не заметила, что воины не упускают возможности схватить ее. Бой с защитником их занимал не так сильно, как необходимость поймать княжнули сбора. Вельнув востом у сам носа всадника, Кайра развернулась и побежала в лес. Воин кинулся следом, оставляя товарищей с медведем и не позволяя ему побежать ей на выручку. «Не дайте ей уйти!» Кайра бежала по лесу изо всех сил, надеясь, что сможет увести всадников как можно дальше. Она видела раны на телевизера, как он с трудом держался на ногах и отражал атаки врагов. Медведь продолжал сражаться с воинами князя, но Лиса надеялась, что одного врага он одолеет, а остальные пойдут за ней. И она не ошиблась. Кайра слышала, как преследователи бегут следом. Их становилось все больше. Они переговаривались, показывали дорогу, по которой рыжая лиса удирала от них, не оглядываясь. Княжна слышала, как с каждым разом преследователи настигают ее, сокращая расстояние. Страх гнал ее в спину. Стрела с ярким оперением вонзилась в ствол дерева, но просвистела мимо. Не задела. Лиса бежала, не разбирая дороги, и остановилась, когда лес кончился, у цветочного поля. Кайра оглянулась. Она помнила, что в поле их подстерегала полуденица. Но позволит ли она ей пройти? Нападет ли на всадников? Времени думать не было. Преследователи настигли ее. У них на глазах леса юркнула в высокую траву. Мужчины побежали за ней. Кайра неслась, со всех лап и не оборачивалась, помня завет Визера. Что бы ни случилось, не оборачиваться. Она услышала колокольчик, а потом крики мужчин, одного с другим. Полудница вышла на охоту. Кайра слышала, как с каждым разом колокольчик звучит все ближе. От криков и стонов мужчин, которые погибали, встретившись с духом, леса чувствовала, как в жилах стынет кровь. Смерть гналась за ней, избавляет преследователей, но Кайра изо всех сил пыталась избежать ее. Она смотрела только перед собой. Колокольчик звякнул у самого уха. Кайра заметила, как высокая трава рядом заколыхалась, и черная рука потянулась к ней. Лиса прыгнула, что было силы, и от страха зажмурилась. Трава расступилась перед ней. Упав на землю, лиса припала к ней брюхом, дыша быстро-быстро. Сердце колотилось в груди, будто собиралась выпрыгнуть. Кайра поняла, что никто за ней больше не гонится. Крики стихли. Она обернулась, переводя дыхание. Все тело ныло от быстрого бега, но из высокой травы никто не показался. Ветер колыхал, голубые васильки. Преследователи сгинули. Кайра подождала еще немного, переводя дух, и подумала, что забыла спросить у Визера, где находится другая дорога. Возвращаться по полю и второй раз испытывать судьбу она не хотела. Кайра решила обойти поле через лес и обернулась, как чья-то рука грубо схватила ее за хвост и подняла вверх. «Поймалась!» Мужчина самодовольно усмехнулся и сунул лисицу в мешок.